«Очень уж они медлительно», — пробормотал Сомс, у которого о политических событиях сохранились самые смутные воспоминания. «Может, это и к лучшему», — сказал маркиз. «Есть, когда раскаяться». «Если желаете, я могу показать вам тут еще несколько картин». «Покажите», — сказал маркиз, и Сомс повел его через холл, который к тому времени очистился от шляп. «Вот то!» «Фрагонар», «Патер», «Шарден», — говорил Сомс. Маркиз, слегка нагнув голову на бок, переводил взгляд с одной картины на другую. «Очаровательно», — сказал он. «Какой был восхитительный и никчемный век! Что не говорить, а только французы умеют показать порог в привлекательном свете, да еще, может быть, японцы, до того, как их испортили. Скажите, мистер Форсайт, Можете вы назвать хоть одного англичанина, которому это удалось бы?» Сомс никогда не задумывался над этим вопросом и не был уверен, желательно ли это для англичанина. Он не знал, что ответить, но маркиз заговорил сам. А между тем французы — самый семейственный народ. «Моя жена француженка», — сказал Сомс, глядя на кончик своего носа. «Да что вы!» — сказал маркиз. «Как приятно!» Сомс опять собирался ответить, но маркиз продолжал. «Как они выезжают на пикники по воскресеньям, всей семьей с хлебом и сыром, с колбасой, с вином. Поистине замечательный народ!» «Мне больше нравятся англичане», — заявил Сомс. «Не так, может быть, живописные, но...» Он замолчал, не перечислив добродетелей своей нации. Основатель моего рода, мистер Форсайт, был, несомненно, француз, даже не нормандец. Есть легенда, что его наняли к Вильгельму Руфусу, когда тот стал сидеть, и велели поддерживать рыжий цвет его волос. По-видимому, это ему удалось, так как впоследствии его наделили земельными угодьями. С тех пор у нас в семье повелись рыжие. Моя внучка... Он птичьим глазком поглядел на Сомса. «Впрочем, она, помнится, была не в ладах с вашей дочерью?» «Да», — свирепо подтвердил Сомс, — «были не в ладах». «Теперь я слышал, помирились?» «Не думаю», — сказал Сомс, — «но это дело прошлое. Сейчас, осаждаемый новыми страхами, он почти готов был пожалеть об этом». «Ну, мистер Форсайт, вы мне доставили...» «Истинное удовольствие тем, что показали картины. Ваш зять говорил мне, что хочет электрифицировать свою кухню. Поверьте, ничто так не способствует хорошему пищеварению, как кухарка, которая никогда не горячится. Не забудьте передать это миссис Форсайт». «Передам», — сказал Сомс. «Но французы — консервативный народ». Прискорбно, но верно согласился маркиз, протягивая руку всего вам лучшего». «Всего лучшего», — сказал Сомс, и остался стоять у окна, глядя вслед быстрой фигурке старика в серо-зеленом костюме, с таким ощущением, словно он сам слегка подвергся электрификации. Примечание. Вильгельм II Руфус, рыжий, английский король. Годы правления — тысяча восемьдесят седьмой, тысяча сотый